Затонувшие сокровище витте Неожиданная встреча не сулила ничего хорошего португальскому капитану Доно Жерониму де Алмейде. Четыре хорошо вооруженных голландца против двух его «карак» вооруженных торговых судов. Спасти португальцев могли только хитрость и отвага. Поэтому, пока голландские корабли перестраивались, чтобы отрезать португальцам путь к отступлению, Алмейда направил свои суда в маленькую бухту у побережья острова Святой Елены, приказав пушкарям приготовить орудие к бою и подняв на масте штандарт с изображением Девы Марии из Назарета, вручив тем самым свою судьбу Царице Небес. Голландцы не спеша приближались, заранее торжествуя победу. Однако их триумф был недолг. Когда они подошли на расстояние пушечного выстрела, португальские канониры открыли бешеный огонь. Почти каждое ядро попадало в цель. Позднее португальский хронист писал об этой баталии. «Наши люди бились так, что один из самых больших вражеских кораблей был отправлен на дно, другой оказался великолепным образом потрепан и вынужден выйти из боя ибо его полубак был разбит в дребезги. А остальные корабли так повредили, что им пришлось улепетывать, оставив нашим людям полную победу в этом сражении. Шел 1613 год, и описанный бой стал лишь мелким эпизодом в ожесточенной борьбе Нидерландов и Португалии за приносившую огромные барыши торговлю с индией Голландский корабль, пошедший на дно в том сражении, Назывался Витте-Лиув, белый лев. Он так и не вернулся домой. Мое знакомство с Витте-Лиувом началось, когда я занимался исследованием другого старого кораблекрушения, начинает свой рассказ Роберт Стенюи. Время от времени я наталкивался на упоминание о нем в записках голландской Остынской компании, старой корреспонденции и рассказах о морских сражениях и бедствиях. Постепенно моя папка с документами о Витте-Люв росла, пока я не почувствовал, что знаю его настолько хорошо, насколько позволяли собранные сведения. Наконец я решил отправиться на его поиски. Финансовую поддержку экспедиции предложили Национальное географическое общество и Генри де Лос, президент марсельской фирмы Комекс. Но прежде чем отправиться на остров Святой Елены, Стенюи связался со своими партнерами – Луи горсом Мишелем ганглофом Оленом Финком и Мишелем Тавернье. Они обещали присоединиться к искателю сокровищ, если тому удастся найти Виттелиуф и добраться до него. А задача эта, судя по всему, была непростой. Во время трехдневного путешествия из Кейптауна к Святой Елене я перечитал подборку документов о Виттелиуф пишет Роберт Стеньюи. Мое внимание привлекли несколько фактов, в частности то, что корабль погиб на обратном пути из Ост-Индии. Все другие суда остынской компании, некогда затонувшие, а потом найденные, следовали из Европы. Они везли продукцию европейских мануфактур и серебряные слитки, тогда как Виттеллиуф возвращался с экзотическими сокровищами Востока, пишет Стеньюи. Я знал, что это были за сокровища. В Голландском национальном архиве в Гааге я нашел копию грузовой декларации «Витт-Лиуф», очевидно доставленную одним из шедших вместе с ним судов. Так вот, он пошел на дно с грузом звонкой монеты и бриллиантов, а также с драгоценностями, принадлежавшими офицерам и пассажирам корабля. По современным оценкам, его груз тянул на огромную сумму, и я совершенно точно знал, что сделаю с ней в случае удачи. «Верну ее обратно в океан для дальнейших подводных исследований». Стенюи занимался не только поисками и подъемом сокровищ. Его стараниями была создана группа подводных археологических исследований эпохи Нового времени. Она вела научное изучение затонувших судов Остынской компании XVII и XVIII веков, что позволило пролить свет на период, когда две совершенно разные культуры, европейская и азиатская, начали обмениваться не только материальными ценностями, но и идеями, оказавшими влияние на ход истории. Неслучайно сэр Томас Оудс, английский губернатор колонии, включающий острова Святой Елены, Вознесение и Тристан-да-Кунья, радушно встретил Стенюи и обещал всяческую поддержку его экспедиции. Отправной точкой для поисков стал любопытный факт, который Стенюи обнаружил во время работы в архивах. О том памятном сражении хронист написал, что вид леув сблизился с одним из кораблей португальцев, намереваясь взять его на абордаж, но после пушечного залпа всем бортом со стороны противника получил несколько пробоин и немедленно затонул на месте. Поскольку бухта Джеймс-Бэй, где разыгралось сражение, исторически являлось местом якорной стоянки, затонувший корабль должен лежать на дне, где-то внутри ее. У него просто не было времени и возможности выйти в открытое море. К тому же современные английские гидрографические карты предупреждали о двух неблагоприятных для якорной стоянки местах в бухте. Одним из них вполне могли быть останки Виттелиуф, Предварительная разведка, которой Стенюи провел с аквалангом, не дала ответа на этот вопрос. Зато он выяснил, что морское дно в бухте благоприятствует поискам. По большей части оно было покрыто 80-футовым слоем ила, а течение почти отсутствовало. Вернувшись в Европу, Стенюи обзвонил свою команду. Его старый друг Эд Уорвелл, сотрудник американской фирмы, Сиуорт Инкорпорейтед предложил испробовать для поиска гидролокатор, способный давать профиль обширной площади прямо с поверхности, и пообещал, что он будет доставлен на остров вскоре после их приезда. Стенюи снова отправился на остров Святой Елены. «Июньским утром мы вошли в Джеймс Бэй на борту местного рейсового судна, и поиски начались», — рассказывает Стенюи. «В течение трех дней... Они дали первые результаты в виде увлекательной головоломки. Стартовав с одной из неблагоприятных для якорной стоянки точек, мы разбили дно на квадраты. Поиск осуществлялся парами водолазов, связанных друг с другом 80-футовым нейлоновым шнуром. Настала очередь моя и Майкла Ганглоффа. Я плыл на глубине 110 футов на юг, когда он неожиданно дернул за шнур три раза, условный сигнал, означавший «Я что-то нашел, плыви сюда». Находкой оказалась большая пушка, отлитая из железа. Частично она ушла в грунт и так обросла ракушками, что ее было невозможно идентифицировать. В течение нескольких минут мы нашли еще три пушки, затем еще две, все обросшие ракушками. Но тут истекло время нашего с Майклом погружения – и мы поднялись на поверхность с новостями, когда Луи Горс и Ален Финк как раз собирались нырять. «Ищите другие предметы», — сказал я Луи, прежде чем он отправился вниз. «Там должны быть якорь, шпангоуты, свинцовая обшивка, возможно, керамика, что-нибудь такое, что мы сможем точно датировать». «Я не уверен, того ли года эти пушки, или они с корабля другого времени, чем Вит-Теллиуф. Мы обязаны это выяснить» однако сделать это не удалось. Последующие погружения приносили кувшины и бутылки XVIII века, лежавшие на поверхности дна или около пушек, но они явно относились к более позднему периоду. Не нашлось ничего, что помогло бы идентифицировать пушки или выяснить, нет ли ниже их под слоем ила останков затонувшего корабля. Как раз в это время на остров приехал инженер Дик бишоп доставивший обещанный гидролокатор. Члены экспедиции приступили к тщательному обследованию дна Джеймс Бэй. Сгорбившись в крошечной каюте поискового суденышка, Бишоп просиживал перед гидролокатором по 10 часов в день, пытаясь нарисовать детальный электронный портрет дна и всего, что лежит на нем. Картина получилась впечатляющей, но, увы, бесполезной. Несколько погибших судов Якоря, бочки из-под бензина, затонувшая барка и разнообразный мусор, оставленный многими поколениями жителей острова. Но ничего, даже отдаленно связанного с Виттельюф, кроме шести пушек, не было. «Чтобы ничего не упустить, мы ныряли за всем маломальски интересным, что отмечал локатор Дика, но результат был всегда один и тот же. Не то судно, не тот век», — пишет Стенюи. В конце концов перед нами встал вопрос, а относятся ли вообще эти шесть пушек к витт «Давайте поднимем одну и спросим, это у нее?» — предложил я. Работа с вакуумным устройством под названием «Воздушный лифт» заняла два дня, но в итоге мы ухитрились завести строп вокруг одной из пушек, которая при ближайшем рассмотрении оказалась скорее бронзовой, чем железной. Луи опустился с тремя большими неопреновыми мешками и несколькими баллонами со сжатым воздухом, которым наполнили мешки-понтоны, прикрепленные к стропу. Резким толчком пушка оторвалась от грунта и всплыла к поверхности. Мы отбуксировали к берегу наш приз, удерживаемый на плаву воздушными мешками, и с помощью подъемного крана вытащили его на набережную. Пушка была покрыта каким-то странным налетом, не похожим на ржавчину. И это оказался перец. Я был в восторге, ведь грузовая декларация «Витты Левуф» включала 15 171 мешок этой пряности, размолотый и в зернах. В отличие от других специй, находившихся на судне, таких как мускатный орех и гвоздика, перец выдержал многовековое пребывание в морской воде и оказался превосходным консервирующим материалом. Я медленно очищал пушку, пока, наконец, не появилась часть надписи «Виттелиуф». Таким образом наши поиски можно было считать законченными. Останки корабля лежали где-то под пушками. Впрочем, дальше дело застопорилось. Последующие погружения показали, что только первые шесть орудий находились поблизости друг от друга. Седьмую пушку нашли в 170 футах от них, восьмую — в 80, но совершенно в другом направлении. На вид Телиуф было 30 орудий, значит, останки корабля были разбросаны на более обширной площади, чем можно было предположить. Тогда поисковики решили сконцентрировать свои усилия на том месте, где обнаружили первые пушки. Из пустых бочек, обшив их досками, соорудили платформу, Поставили ее на якорь в этом месте и стали выяснять, что же погребено в Иле. Оказалось, все что угодно. Пивные бутылки, консервные банки, старые башмаки, столовые посуда и даже кости диких коз. Затем в один знаменательный день среди мусора начали попадаться фрагменты прекрасного фарфора, рассказывает Стиньвей. А когда мы добрались до глубины десяти футов ниже поверхности дна бухты, то наткнулись на обломки деревянного корабельного набора, лежавшие под массой свинцовых слитков, кирпичей и речных окатышей, которые явно были балластом Витталиуф. Следовательно, другие сохранившиеся сокровища покоились где-то недалеко. Мы нашли их погребенными среди тонн перца, рассыпанного слоем толщиной в два ярда. Используя воздушный лифт для расчистки места поисков, мы буквально проперчили дно бухты. Ниже, как будто специально заботливо спрятанное от воздействия времени и бурного моря, мы нашли осколки, а потом и целые прекрасные фарфоровые изделия эпохи Мин. Ну а что же 1310 бриллиантов, которые пошли ко дну вместе с фарфором? Очевидно, они лежат где-то среди останков Виталиуф, хотя, конечно, отдельно от остального груза. Такие ценности обычно хранились наверху, в капитанской каюте. И если мы сможем найти остатки квартердека, то прибавим еще большие сокровища к уже обнаруженным. Однако для меня уникальное произведение искусства, поднятое с дна моря, значило гораздо больше, чем находка обычных драгоценностей, пусть даже это будут бриллианты. Представьте, что вы осторожно разгребаете ил, и из черной грязи вдруг показывается край прекрасной миски или блюда, словно бы внезапно сотворенного прикосновением волшебной палочки. Разве может не забиться ваше сердце? Помимо фарфора, кладоискатели подняли со дна и другие предметы. Серебряную босманскую дудку, бронзовую масляную лампу, отлично сохранившиеся куриные яйца, коллекцию экзотических морских раковин и простую оловянную посуду, которой команда «Вид Телиуф» возможно пользовалась во время последнего обеда в тот роковой день. Прошло семь месяцев. Аквалангисты сделали все, что могли. Теперь дело было за магнитометром, который мог бы обнаружить пушки, ядра и другие металлические предметы. Упаковав снаряжение, «Мы сказали Святой Елене до свидания и вернулись в Европу, чтобы составить планы на следующий водолазный сезон и оценить наши находки», — пишет Роберт Ньюи. Однако ему не суждено было вернуться на остров. Он получил письмо от одного южноафриканского историка, интересующегося английской остынской компанией. К нему был приложен рапорт английского офицера, который оказался очевидцем баталии 1613 года. Каждая деталь рапорта совпадала с португальскими и голландскими отчетами за одним весьма важным исключением – как погиб Виттелиуф. Тогда как остальные просто писали, что корабль затонул, англичанин давал более подробные сведения о его гибели. Один из выстрелов попал в пороховой погреб корабля и его кормовую часть. Он разлетелся на куски, и они сразу же затонули. Сразу стало ясно, почему нам не удалось найти Ахтерштевень Виттелиуф. «Его больше не существовало», — говорил Стенюи. «А бриллианты и драгоценности, очевидно, были разбросаны взрывом. Даже если мы потратим на поиски годы, то найдем не более щепотки драгоценных камней. Поэтому поиски сокровищ Виттелиуф можно считать законченными». В заключение остается добавить, что большая часть коллекции китайского фарфора эпохи Мин выставлена в Амстердамском королевском музее, где специалисты со всего мира могут изучать ее, а посетители просто любоваться прекрасными произведениями искусства.